В ночь перед вылетом Хада лежал в своей каюте в темноте. Однако он не спал. Глаза его были открыты и устремлены в невидимое короткое пространство впереди. Он взвешивал на своих внутренних весах последствия своего будущего поступка. Более всего его душила раздвоенность своего поведения в последнее время. В настоящий момент он понимал, что единственный путь остановить это продолжающееся военное безумие, уничтожить базу начисто. Он давно сделал такой вывод, но не прочувствовал его до конца. И чем больше в дальнейшем он будет над этим размышлять, тем труднее будет решиться. А главное, будет ли возможность? Было бы, наверное, легче, если бы Белону один просто накрыл, тихо подкравшись за пылевыми шлейфами, никем не управляемый докине. Не пришлось бы ничего решать и ничего выдумывать. Хадас тяжело перевернулся на бок, но не для того, чтобы заснуть, а дабы хоть что-то предпринять в жизни в текущий момент. Решил ли он все окончательно или еще нет? Расставил ли он все точки над сейчас? Была обида на свое одиночество в подведении рокового итога. Но может ли он ошибиться в главном, и могут ли здесь у него иметься сообщники? Никто не пойдет на убийство товарищей, и что греха таить на самоубийство? Стоят ли эти люди внизу того, чтобы за них умирать? Имеет ли цену эти варварские подземные города, управляемые полоумными придурками, идущие к неизвестной цели, скорее всего, недостижимой по сути? Возможно, все они вымрут через несколько лет, или, скорее всего, уже вымерли вследствие творящегося внизу катаклизма. Может ли полет его бомбардировочного звена или любого другого звена повлиять на ситуацию? Или он ошибается? Кто может это знать? И использует ли чудом сохранившийся разум планеты шанс, который он ему предоставит? Если использует, то во благо ли? И создаст ли он своим поступком очаг новой смертельной напряженности, но уже в Солнечной системе? Кто гарантирует, что со временем поднявшийся из руин или даже пепла местная цивилизация не поставит своей задачи отомстить Земле? Он не ведал этого. И никто не ведал. Но у него был шанс остановить безумие. Остановить надолго? Может быть, насовсем. Сегодня Хада устал. Очень долго он работал на тренажере, имитирующем полет. Очевидно, превысил допустимое. Ощущалась дрожь в суставах. А может оставить все эти вредные, только ему нужные мысли – и просто добросовестно выполнить задание. Через несколько дней, когда он найдет выметенный катаклизмом на сушу подводный мир, и его радиоуправляемое звено ляжет на обратный курс, разгоняясь до второй местной космической скорости, там, позади, по тысячекилометровым слоям воздуха, наверное, успеет опуститься, лечь ровным, непотревоженным слоем, поднятая взрывами пыль, не то что стало пылью, металл, убежище, люди. это мягкая, похожая на пепел пыль растечется тонкой пленкой по местности, И вкрапленные в нее радиоизотопы еще долгие тысячелетия будут разлагаться на составные части с предсказанной вероятностью. А скоро будут новые взлеты на новых машинах, и поверх слоя пепла ляжет новый, перемешанный с вывернутыми наизнанку реликтами прошлого. После погремушки остается воронка глубиной 250 метров, а радиусом полтора километра. Как-то пролетая над каменистым без растительности плато, он видел три идентичных, идеально круглых озера. Сомнительно, что там водится рыба. Эти озера, напоминание о Первом годе войны, они существуют сами по себе. Никто в них не купается. Периодически их спасают от высыхания отравленные дожди. Хотя наверняка созданные в голове картины неправильны. Ведь теперь на планете резко изменился климат. Фаза спокойного и неторопливого накопления пепла завершилась. Прокручивая в мозгах эти веселые истории, Хадас не заметил, как уснул. Это было такое благо после одолевающего в последнее время бессонницы.